А сейчас мне надо дождаться, когда пройдут все эти торги на аукционе, и трюмы моего корабля наконец-то опустеют. Впервые за эти долгие месяцы я же в данной ситуации в первую очередь рассчитываю только на то, что смогу получить возможность поправить своё финансовое положение, которое должно дать мне шанс действовать на опережение. Я же и так постарался сделать всё быстро. Главное продумать, как следует все свои шаги. А старина его же не суть важно. Так что сейчас мне придётся снова поднапрячься, а также и напрячь пилота. Ему надо тщательно отслеживать все линии интереса, ведь я понимаю, что много разумных появится среди тех, кто захочет попытаться каким-то образом присоединиться к моим интересам. А мне бы этого не хотелось. Мои интересы это мои интересы, и посторонним туда совать свой нос нет никакого смысла. Что? Насколько я знаю, дураков хватает везде, поэтому мне предпочтительно держать всю ситуацию под контролем, хочу я этого или нет. Но тут даже моё мнение сейчас не сильно важно. Капитан, простите меня, попыталась исправить положение девушка-администратор, всего лишь желавшая выслужиться передо мной, но не учитывающая тот факт, что служба безопасности Федерации может оказаться чем-то недовольна. — Я просто не учила этого. — Пожалуйста, простите. — Ну и за что я должен тебя прощать? — задумчиво пожал я плечами, глядя на голографический экран иллюминатора челнока, за которым можно было заметить сотни мельтешивших в данной звездной системе различных кораблей. — Ты сделала все как надо. Мне все равно пришлось бы иметь дело с представителями этой организации. Хочешь или нет, но им бы все равно пришлось бы вскоре спохватиться. Как факт, конфликта избежать бы всё равно не удалось, так что тут как ни крути, ничего особо не поделаешь. А то, что они проспали и по большей части банально упустили возможность откусить кусочек побольше, это уже полностью их проблема. Вообще-то я ждал, что они раньше очнутся и заинтересуются моим кораблём и его грузом. Ну, видимо, я их немного переоценил. Ну, теперь я уже знаю о том, чего от них стоит ожидать. А вот ты будь в следующий раз внимательнее к таким мелочам. Я уверен, что рано или поздно найдутся умники, которые с большой радостью постараются откусить кусочек от нашей добычи, воспользовавшись, например, тем, что ты чего-то не знаешь. Поэтому будь внимательна и в следующий раз такие торги устраивай по возможности анонимно. Я понимаю, что подобное будет стоить денег, но разве у тебя нет денег? По-моему, у тебя есть деньги. Поэтому сама позаботься о том, чтобы больше таких покусов не было. Ты слишком много привлекла к на вниманию. И я уже заранее понимаю, что могут возникнуть сложности, а мне сложности не нужны. Ты для чего у меня к означаем работаешь? Для того, чтобы я получал вот такие сюрпризы? Сомневаюсь. Так что подумай в следующий раз над своим поведением. Немного успокоить, но при этом заставить девушку задуматься. Я постарался снова сосредоточиться на ментале, так как и сам прекрасно понимал, что без проблем такие дела всё равно не обойдутся. И всё только из-за того факта, что всё слишком уж явно указывало на мой корабль. Акона Праг поторопилась. Она хотела получить максимальный результат и выложила все товары, какие только были в списке, по большей части на открытый аукцион. Часть товаров и на ходу, конечно, можно было продать и без аукциона. На них цена была стабильная, и поэтому можно было реализовать всё это без каких-либо сложностей. Единственное, о чём я переживал, так это только о том, что какие-либо посторонние разумные, которые могли бы заинтересоваться моим кораблём, не стали бы расспрашивать по поводу того, как же так получилось, что корабль вроде бы размером с обычный линейный крейсер привёз груза больше, чем какой-нибудь трёхкилометровый грузовоз. Я видел парочку таких здесь. Они имели отношение к продукции с верфей империи Арвар. Этакие трехкилометровые тримараны. У этого государства не было кораблей уровня «Мобильная база». Как факт, они банально не могли переступить черту величины кораблей в три километра. Но имели вот такие вот основы для чего угодно. Вообще-то корабли класса «Жабрей», представлявшие из себя трехкилометровый тримаран, считались универсальной платформой. Все только из-за того, что на такой корабль можно было установить все, что твоей душе угодно. И сделать из него тоже можно было все, что угодно. Например, в военном флоте империи «Арвар» были артиллерийские корабли такого класса, вооруженные сверхмощными орудиями, обвешанные мощной тяжелой броней. Также можно было найти среди таких кораблей сверхтяжелые носители «Арвар». которые имели просто невероятные возможности, ведь на их борту могло дислоцироваться около 1000 москитов, если не больше. Например, если использовать те же самые способы, которые старательно используют некоторые негуманоиды, когда располагают свои москиты на поверхности внешней обшивки своего корабля. Какая им разница? У них всё равно пилоты-рабы, и только поэтому можно заранее понимать то, что для них жизнь таких разумных значения особо-то и не имеют. По сути, такая компоновка корабля действительно считалась универсальной. Она могла позволять им делать с таким кораблём многое. Надо было просто постараться. Так что, конечно, результат зависел именно от того, насколько больная фантазия у хозяина корабля. Поэтому в данном случае эта платформа действительно была универсальной, и тут ничего не поделаешь. Но по большей части эти корабли использовали как своеобразные грузовые платформы. И вот в их огромных трюмах могло храниться всё что угодно. Так что уже только поэтому можно было понять разницу. Ведь у них не было отсеков занятых, например, каким-нибудь тяжёлым вооружением. А у меня такие отсеки были. Значит, объём моих ангаров и грузовых отсеков, где хранится подобное оборудование, должен быть не сильно велик. Однако объем грузов, которые выложила на торги эта красотка, просто поражал. Ну да ладно, пусть думают, что хотят. Как я уже не раз говорил, в данной ситуации очень многое зависело от логики. И если логика в принципе отсутствует, то в данной ситуации они банально ничего не смогут сделать, так как способности свернутого пространства и в результате этого возможности моего корабля для них просто фантастический рассказ. И вряд ли кто-то из этих разумных вообще задумается о том, что в данной ситуации их основная сложность заключается отнюдь не в законах физики, а в понимании того, что в жизни всегда есть место тайне. Вот, например, они все прекрасно знают про существование артефактов древних, знают, только какая от этого польза? По сути, никакой. Они знают о том, что артефакты древних действуют по другим принципам, которые мне неизвестны. Хорошо. А что дальше? А дальше всё будет гораздо веселее, чем вы можете себе представить. Всё только из-за того, что они знают про артефакты. Они знают про их возможности, но пытаться воспринять происходящее сейчас и банально представить себе тот факт, что в сложившемся положении возможно всё, что угодно, даже не задумывается, не оставляя, как говорится, ни единой возможности для тайны, они продолжают чем-то интересоваться и кричать о том, что некоторые вещи, в принципе, невозможны. И чем больше я сталкивался с таким предвзятым отношением, тем больше понимал, что всё это глупо. По сути, просто до невозможности глупо. Да вы сами подумайте. Ну, какой смысл действовать таким образом? когда ты банально не можешь ничего поделать. Ну, нет у тебя знаний подобного рода. Нет и всё. Но, видимо, этим умникам было невероятно тяжело признавать свои ошибки. Так нет же. Будут долбиться в стенку головой, но будут доказывать свою правоту. Кстати, что касается их правоты. Помните про тот факт, что эти разумные старательно называли архов дикими и не очень-то разумными существами. Вот вам типичный пример. Они действительно считают этих насекомых, которые умудрились уже больше 1000 лет держать содружество в страхе от возможного своего вторжения дикими существами. Подумав об этом, я тихо усмехнулся, так как вспомнил о том, какой ажиотаж поднялся, когда Коннопрак выложил на аукцион мои трофеи в виде живых жуков архов, а также жука тактика. этих монстров живыми никто никогда не захватывал. А тут, конечно, официальные представители Федерации Нивы даже это пытались мне вменить в вину. Я же в данном случае с ними считаться не собирался. Собрав максимум возможной информации из мозга этого существа, с которым пришлось довольно серьёзно побороться, я фактически довёл его до сумасшествия, и теперь этот самый жук особой угрозы для меня не представлял. Так как из него выбить какую-либо информацию не получится. Но самое интересное было в том, что девушка практически сразу получила уведомление с анонимного адреса, в котором ей предлагали довольно неплохие деньги в обмен на продажу тех самых кристаллов архов. Только вот в списке товаров на продажу у неё таких предметов не было, и девушка банально отказалась что-либо подобное продавать. Самое смешное было в том, что в ответ она получила уже другое уведомление о том, что если вдруг она надумает что-то такое продавать, то с ней посчитаются за обман. И я был удивлён наглостью этих разумных и немного подумав, переслал информацию о таком фокусе в службы безопасности Федерации. Конечно, можно понять, что я таким образом возможно наживаю себе новых врагов. полне невозможное развитие событий. Ну давайте в первую очередь подумаем не об этом. Я же просто не знаю, того кто это решил себя так проявить. И раз эти разумные позволяют тебе такие фокусы, то надо их бить их же оружием. Они, скорее всего, сами ничего делать не будут, но донесут куда следует. Как я уже говорил, подобные ресурсы очень интересуют государственные структуры. Именно этими самыми кристаллами архов можно из-под контрольного тебе разумного вырастить практически верного тебе специалиста, вроде учёного или какого-то помощника. Тоже очень важный момент. Естественно, что в сложившемся положении я не собирался идти на поводу у тех, кто в такие игры играет. У меня были эти кристаллы, и что? Вы же не думаете, что я их банально и довольно глупо буду продавать? у меня что, заняться больше нечем? Нет, я не настолько идиот. Пусть кто хочет, что хочет, то и говорит. А у меня и своих проблем хватает. Правда, Коннопрах немного подумав через пару часов сменила тактику и начала играть малыми лотами. Кому-то это могло и не понравиться. Но это уже никого не касается, это моё право. Я дал девушке приказ, чтобы она уведомила участников аукциона о том, что наши иссүмники, которые пытались обойти их тайком, поэтому нам бы пришлось принять такие меры. К нам вопросов не было ни у кого, но что-то мне подсказывает, что вопросы у заинтересованных лиц появились к тем хитрецам, и скорее всего, в ближайшее время кому-то придётся отвечать за свои действия. Я был уверен в том, что среди подобных покупателей всегда есть такие разумные, которые имеют приличные связи. как на том же «Черном рынке», так и среди тех самых таинственных представителей различных профсоюзов. Здесь так называлась обыкновенная мафия, и я заранее понимал, что кому-то из них явно не понравится подобная наглость со стороны тех, кто пытается именно их обойти. Так что в данном случае я довольно быстро получил уведомление с еще одного анонимного аккаунта о том, что с этими проблемами разберутся люди, Главное, чтобы аукцион не отменялся. Я ведь открыто заявил через свою помощницу о том, что если так продолжится, то аукцион банально будет отменён, а товар мы заберём и увезём куда-нибудь ещё. Этот фокус явно не был нужен нашим этим разумным, которые не хотели бы остаться без таких вот вкусняшек. Всё-таки товары у меня были действительно очень интересные. Я уже молчу про то, что они сами по себе представляли нешуточный интерес для тех же самых представителей научной диаспоры содрожства. Ведь я привёз много различных устройств и представителей разумных видов, про которых они в принципе не знали. К сожалению, всё то, что я пообещал службе безопасности, пришлось отдать. Но они заплатили за свою ошибку и не только деньгами. В общей сложности за свою помощь я получил 100 миллионов кредитов. Тут в общий список я считаю информацию про звездную систему, где столкнулся с обломками экспедиционных кораблей Республики Хагдан и даже предоставил телеметрию того, как случайно заметил в пространстве страж древних тот самый спутник, который, видимо, и уничтожил эту эскадру. В Содружестве все знали о том, что подобные спутники не появляются, где попало случайно такие сторожевые псы, обычно охраняли именно базы древних. А тут ещё и следы явного воздействия на эти планеты теми же самыми технологиями в виде гравитационных волн. А вы, возможно, тут же спросите о том, откуда об этом могло быть известно. Да тут всё просто. Дело в том, что астероидные поля, оставшиеся после разбитых там планет, располагались весьма специфически полосами. Такое не происходит, если в данной звёздной системе не происходило каких-то катаклизмов. астероидное поле в таком случае может быть единым, но никак не подобным полосатым, видимо, в данной звёздной системе, будто когда-то планет. И это всё как раз-таки и говорил, отнюдь не на пользу теории случайности подобных происшествий. Тут уж ничего не поделаешь. И так всё понятно. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что я скорее всего тут же бросился покупать различные новейшее оборудование на тех самых торговых площадках СБ Федерации и чёрном рынке. Ну да, заняться мне сейчас просто больше нечем. Ребята, у меня вообще-то и так проблем хватает, так что извините. Я лучше займусь продвижением своих интересов, что на данный момент открыто связано именно с аукционом. Тут уж ничего не поделаешь. Аукцион — это такая штука, где надо руку держать на пульсе торгов. — Как вы посмели выложить все это без нашего разрешения? Вполне ожидаемо нашлись и идиоты, которые почему-то думали, что им кто-то дает право диктовать свою волю мне. Причем это был какой-то коротышка, явно являющийся известным на все содружество профессором Бурном Жаром. Он где-то с полчаса распинался по прямой связи, требуя немедленно отменить аукцион, только по той причине, что он хотел выбрать для себя то, что будет изучать. Более того, этот наглец даже не пытался задуматься о том, что, по сути, не имеет на подобное требование какого-либо права. Но он считал, что раз является каким-то там известным ученым, то перед ним все должны склоняться и предоставлять ему право первого выбора». Когда мне надоело слушать его вопли, я начал прямую трансляцию на всю звёздную систему, где находился. Естественно, что сразу же нашлись доброхоты, которые тут же начали передавать этот цирк дальше по глобальной сети содрожеств. Что ты делаешь? неожиданно заверещал он, когда ему, видимо, кто-то всё же доложил о том, что этот умник сейчас позорит себя буквально на всё разумное пространство ближайшего сегмента галактики. Кто тебе разрешил моё обращение транслировать на всё содрочество? Я тебе этого не разрешал, идиот. Я же просто молча наблюдал за его истерикой. Видимо, он оказался не настолько крут, как думал в начале своего истеричного монолога. Ведь он тогда грозился мне самыми жесточайшими карами в самом начале. А тут оказалось, что все его угрозы это банальная пустышка. Он ведь я думал, что я буду переживать по поводу его угроз. Но немного позже я узнал о том, что он получил не просто втык от кого-то там. Тот самый генерал службы безопасности Федерации Гаркрон связался с ним и потребовал прекратить этот фарс, ведь он открыто заявлял по связи о том, что я буду уничтожен, наказан и кучу ещё различных угроз. И всё это он произносил всего лишь по той причине, что ему так захотелось. Что за глупость такая? Кто ему вообще позволил подобное поведение? Ведь по сути те самые связи, про которые он так мне старательно рассказывал, не имели смысла, когда против него такой разумный, как генерал службы безопасности Федерации. После такого напоминания о законности действий этот умник сам понял свою ошибку и достаточно быстро, особенно тогда, когда получил такой жирный намёк Я же в данном случае банально промолчал. Я ему ничем не угрожал, ничего не говорил, но мои действия как раз и заставили этого разумного заткнуться. Тем более, что генерал ему явно дал намёк на то, что если с моим кораблём или со мной лично хоть что-то в ближайшее время случится, то первым обвиняемым, заметьте, не подозреваемым, а именно обвиняемым будет именно этот учёный. А этого ему, видимо, не хотелось. Поэтому ему и пришлось попытаться переиграть ситуацию. Вот только он не учёл одного. Вспомнив о том, что у меня есть право разрешать или запрещать участие в аукционе, я со спокойной душой приказал казначею вычеркнуть этого умника из списка и запретить ему участвовать в этих торгах. Тот виск, который раздался в ответ с его стороны, было просто невозможно передать. Теперь он, конечно, связывался не со мной лично, а с моим представителем, но Кона Праг передавала всю информацию напрямую пилоту, а тут мне. Все-таки канал связи проходил через устройство связи моего корабля, а значит, видеть все это для меня проблемой не было. Так вот, вся глупость ситуации была как раз в том, что он теперь начал угрожать этой девчонке. В конце концов, мне это надоело. И я передал информацию прямо в Службу Безопасности Федерации, после чего сам попросил генерала Гара Крона в конце концов успокоить этого идиота. Понятно же, что генерал был не сильно рад подобному, однако выбора у него не было, ведь в данной ситуации этот ученый позорил своим поведением все государство». Также я заявил генералу ещё и о том, что банально теперь не уверен в том факте, что этот разумный действительно заслужил честным трудом своё научное звание. После такого откровения генерал просто растерялся. Ещё бы. Ведь такой фокус мог банально поставить крест не только на самом этом учёном, но и на всех его трудах, а это всё-таки своеобразный авторитет самого государства. Надеюсь, что говорить о том, что генерал после таких откровений был просто в бешенстве, мне никому не надо. Он действительно рвал и метал и хотел буквально в смысле этого слова вывернуть профессора наизнанку. Честно говоря, после событий на территории нашего города Колония я этой самой учёной диаспоре не доверял ни на грош, поэтому не собирался делать глупостей. Возможно, жители этой же Федерации Невы действительно были вынуждены каким-то образом подчиняться этому умнику. Но я на такую глупость идти не собирался, и уже и только поэтому можно было понять то, насколько серьезный просчет совершил этот умник. Я же в данном случае был сравнительно спокоен. — Я прибыл на новое место службы. Подготовьте мне соответствующие апартаменты. Однако сюрпризы продолжались. Я был немного удивлен, когда с неожиданно появившегося поблизости челнока служба безопасности Федерации какой-то трол с знаками различия капитана сквозь губу процедил мне явный приказ, видимо, думая, что именно он здесь хозяин. Разозлившись, я потребовал у него, чтобы он мне объяснил свою наглость. Не ожидая от меня такой отповеди, этот трол буквально побогровел от прилива крови к лицу. Видимо, это о вида разумных подобное было признаком приступа бешенства. тем более, что выражалось это весьма оригинально, ведь в результате этого его кожа стала тёмно-зелёной. Я же в данном случае криво усмехнувшись медленно покачал головой. А кто вам сказал, недоуважаемый мой капитан службы безопасности Федерации, что подобное хамское поведение вам чем-то поможет? Я тут же приказал навести на его челнок ближайший пульсар, и судя по сирене, которая донеслась через систему связи, Этот разумный успел заметить через сенсор отчел нака то, что происходит. Я не являюсь служащим вашей организации, а также не являюсь твоей собственной прислугой. Поэтому, дорогой мой, вали к отъ обратно, а твоему начальству я сейчас сообщу о происходящем. Надо же было этому идиоту подобное придумать, ведь он действительно думал о том, что будет командовать у меня на корабле, а с какой это радостью? Мне что — Заняться больше нечем. — Генерал, может быть, вы мне объясните глупость поведения ваших сотрудников? Я тут же выбрал в контактах, сохраненных у меня в адресе и книге на эресети того самого генерала Гара Крона, и тут же, даже нездороваясь, принялся на него фактически наезжать, как говорили на земле, при этом старательно демонстрируя ему свое недовольство. Я, конечно, прекрасно помню о том, что мы вроде бы договорились, а присутствие на борту моего корабля представителя вашей службы. Но кто вам сказал, что этот самый представитель имеет право вот так вот нагло прибыть на борт моего корабля? Я не служу в вашей организации, и уже только поэтому хотел бы, чтобы больше подобных фокусов и не повторялось. Если кто-то и должен служить на борту моего корабля, то этому разумному придётся прибыть ко мне тайным Или вы не знаете того, как на самом деле это делается, внедрение агентов под прикрытием, или у вас нет нормальных специалистов? Что это за придорох такой прибыл ко мне на челнаке с эмблемой службы безопасности в полной парадной форме, ещё и требует какие-то апартаменты. У вас там что? Все такие идиоты. Если это так, то боюсь, что мы сотрудничать не будем, и всё то, что вы от меня уже получили, Будет последней помощью с моей стороны вашей организации. Что за фокусы? Вы не умеете действовать тайно? Может быть, вы ещё мне на борт корабля прилепите эмблему службы безопасности Федерации, чтобы всё содружество знало о том, какие идиоты служат у вас? Судя по ярко-красному лицу генерала, он тоже сейчас был в бешенстве. Ну что же? И такое разочарование в жизни бывает. Я же в данном случае просто наблюдал за происходящим. Челнок службы безопасности практически сразу развернулся и умчался обратно. Видимо, старый пир сразу же отозвал своего представителя. Но, как оказалось, это было только начало. Буквально через час я получил предложение принять на свой борт в виде наёмника того же самого офицера ФСБ, который будет моим советником-тактиком. Вот тут я расхохотался. Это же надо такое придумать. Этот умник не придумал ничего нового. А что изменилось? Я нам ещё не объявлял. Этот идиот так явно себя подставлял, что мне банально не хотелось сталкиваться с такими идиотами. Ну и сверх меры злить службу безопасности мне было ни к чему. Поэтому я довольно спокойно сообщил этому умнику о том, что на борту моего корабля офицер тактик уже имеется. так что надобности в подобном советнике у меня банально нет. Видели бы вы лицо этого капитана, который уже переоделся в новейший штурмовый СКА в шестого поколения, видимо, надеясь таким образом оказать на меня влияние. Да, я понимаю, что у него имеются базы данных и знания соответствующая ранга. А мне-то это зачем? Он слишком бросается в глаза. В конце концов, я не выдержал и снова связался с генералом Гаром Кроном. Господин генерал, тяжело выдохнув, я решил, что пора заканчивать этот фарс, который может ещё больше ухудшить моё собственное положение ввиду столь явной попытки опекать меня со стороны службы безопасности этого государства. Я хотел бы, чтобы вы прекратили попытки вторжения в мою честную жизнь и на территорию моей собственности. Ваш сотрудник, которого вы пытались ввести в мой экипаж, явно неадекватен. Прошу вас больше ко мне его не присылать, если он не умеет работать под прикрытием и тайно. На борту моего корабля этому разумному не место. Вы сами должны прекрасно понимать то, что это не шутки. Или вы хотите, чтобы все Содружество прекрасно знало о том, кто на самом деле за ним стоит? Это же надо было такое придумать. Он пытается войти в мой экипаж, явно демонстрируя оборудование шестого поколения «шестого поколения». Прошу, конечно, у вас прощения, генерал, но неужели у вас нет нормальных агентов? Если это такая огромная проблема для вашей организации, то я прошу вас больше меня не беспокоить. Я отказываюсь сотрудничать с вами ввиду неадекватности действий ваших представителей и регистрирую этот отказ официально через своего адвоката. После окончания этой отповеди я действительно переслал всю свою информацию моим адвокатам, а сам банально постарался самоустраниться от этой странной судьбы. Конечно, я и сам понимаю то, что, возможно, на территории Федерации эти разумные и могут что-то требовать. Но я ведь к ним какого-либо отношения банально не имею. А значит, не обязан подчиняться их правилам и решениям, особенно тем, которые настолько глупые и, возможно, даже незаконные. тем более, что таким образом, как я уже сказал, они банально пытаются меня подставить. Я же предупредил, нормально предупредил. Так нет же. Адвокаты, конечно, тут же поинтересовались тем, почему я во второй раз всё-таки решил отказать службе безопасности Федерации в этой небольшой услуге. Ведь вроде бы всё было нормально. Пришлось указать этим разумно на несколько пунктов, который этот красавец, честно говоря, я даже не знаю, как его назвать. банально нарушил. В первую очередь, я указал на тот факт, что этот умник даже не задумался о том, что делает, попытавшись так просто войти в мой экипаж. Я хозяин корпорации наёмников. То есть по идее, он должен был сначала зарегистрироваться на бирже наёмников, где уже зарегистрирована моя корпорация, потом выложить свою анкету на общую доску найма. И только после всего этого попытаться выйти со мной на связь, предложишь свои услуги. Ничего этого сделано не было. Он просто считал, что раз переоделся в военный скаф последнего поколения, то уже стал полноценным наёмником. Я уже молчу о том, что этот несчастный должен был для начала хотя бы узнать нужды моего экипажа, узнать о том, кто действительно мне нужен и кого я был бы рад видеть на борту своего корабля. Кроме того, Я тут уже указал на его амуницию шестого поколения оборудования у наёмника, но ни во что, все мозги отсохли. Наёмники в лучшем случае могут использовать четвёртое поколение технологий. Даже пятое поколение оборудования уже привлекает к себе внимание, так как в первую очередь именно такие разумные и излишне интересуют различных умников. и всё в виду того факта, что наёмники банально не могут использовать такое оборудование без покровительства каких-либо государственных структур или всемогущих корпораций. Вот и всё. Все эти ошибки указывали как раз на его непрофессионализм. Судя по всему, он думал, что попав на борт моего корабля, тут же оденёт опять форму сотрудника службы безопасности Федерации и начнёт диктовать свою волю. они что, везде так работают под прикрытием? Если это так, то мне с ними не по пути. А внимательно выслушав мои претензии, адвокаты смогли только согласиться со мной, ведь всё то, на что я указывал, для таких разумных, как этот самый капитан, должно быть вполне понятно, естественно, как дыхание. Однако этот разумный, видимо, банально не понимал того, чего я добиваюсь. Он, наверное, думал, что когда всё-таки попадёт на борт моего корабля, сможет призвать меня к ответу. Но он явно не учел того факта, что договорённость с генералом у нас была достигнута именно о сотрудничестве, а не о службе на благо службы безопасности. А если его сотрудники банально не понимают разницы, то нам просто не о чём говорить. Как результат, генерал Угарро Крону пришлось снова отозвать этого офицера. Ну, а мне так будет спокойнее. Однако я заранее понимал, что на этом служба безопасности Федерации явно не успокоится. Мой официальный отказ теперь не даёт им возможности действовать, по крайней мере, с моего явного согласия. А значит, если я захочу кого-то нанять, этот самый кто-то не сможет при найме, продемонстрировав мне специальный идентификатор сотрудника службы безопасности Федерации, рассчитывать на мою поддержку и помощь. ему придётся действовать полностью самостоятельно и даже более того в данном случае если я обнаружу его действия на борту своего корабля то имею полное право обвинить его в деятельности против меня и против корпорации а это огромная проблема для такого умника что бы он там ни представлял из себя ему придётся нести ответственность за свои действия и это факт факт от которого никуда не денешься Так что этот старый Пьер и сам теперь понимал то, на что напоролся, а всего-то и надо было предоставить не вполне адекватного разумного, который бы принёс мне пользу. Да-да, ведь любое сотрудничество подразумевает обоюдную пользу, а не только то, что я должен буду что-то предоставлять, не получая ничего взамен. Пока мы находились в данной звездной системе и шли торги, пилот старательно собирал информацию, касающуюся как раз всех разумных, находящихся на данных территориях. Это было несложно, так как основная часть информации находится в общем доступе. Есть, конечно, и узкоспециализированная база знаний, которые не имеют рангов, но стоят они довольно дорого. Воспользовавшись торговыми связями и возможностями, Я приказал коне Праг прикупить несколько высокоранговых баз знаний. Самому отправляться на территорию торговых станций я не считал нужным, так как в данном случае я могу банально сам попасть в ловушку. А мне бы подобного не хотелось. Ведь в сложившемся положении я просто подставлю самого себя. Хотя надо, наверное, сразу сказать о том, что этой молодой дамочке было сделано несколько весьма оригинальных предложений. И чаще всего они касались именно того места, где были найдены все эти ценности. Конечно, я мог бы указать им на ту самую звёздную систему. Но хитрая ситуация была в том, что стоит только мне это сделать, как тут же на меня обратят внимание представители той самой империи Баруст, чья экспедиционная эскадра до сих пор окольными путями выбиралась из той ловушки, в которую попала Как факт, они могут попытаться меня обвинить в том, что произошло с их представителями. Мне бы этого не хотелось. Поэтому я тут же приказал ей говорить, что это был рейд по неизведанным регионам и о том, что там можно обнаружить разное и даже не такое. Так что, если кому-то хочется, вперёд. Тем более, что трофейные москиты и архов и несколько живых жуков, которых она выставила на продажу, слишком чётко об этом говорили. Кто бы там что ни говорил, но можно было понять, что я действую по собственному усмотрению. Общие торги открытого аукциона, связанного с продажей всего этого хлама, который находился на борту сюрприза и отягощал мою собственную душу, продлились две недели. Но на счету моей корпорации появилось два с половиной миллиарда кредитов. Все-таки трофеи были действительно значимыми. Хотя я и не пытался как-то по-особому подходить к решению вопроса. Но, например, те же самые разумные кальмары разошлись по баснословным суммам. Ведь ученые очень сильно хотели получить в свои руки этих существ, чтобы их тщательно изучить. А это о чем-то договорит. Однако я понял, что торговать такими грузами может быть даже опасно, так как получил не меньше десятка предложений, В которых явно был намёк на то, что либо я заключаю контракт с какими-нибудь научными организациями, либо мне постараются испортить будущее в жизни. По сути, это было довольно глупо с их стороны, но раз уж они пошли на подобное, то выбора у меня просто нет. Естественно, что вся эта информация была отправлена к моим адвокатам, и всё только по той причине, что пара этих умников, тех самых различных учёных в территории содружества Не скрывая, угрожали мне, и мои адвокаты взялись за дело. Так что пока шли торги, мне удалось получить от двух институтов, которые, кстати, сразу же были вычеркнуты из торгов именно из-за наглого поведения их представителей, компенсацию в виде ещё 200 млн кредитов. Конечно, можно сказать, что я слишком уж перестарался. Нет, тут все так действуют. Если есть возможность кого-то наказать, то надо наказывать. и ни в какой мере не поддаваться на давление. Если ты поддаёшься, то значит ты слабак, и тебя все будут использовать и давить. Так что, если так подумать, то можно понять мой собственный интерес в сложившемся положении. Тут как ни крути, ситуация двоякая, и мне надо её использовать в своих целях после того, как прошла пара показательных судов над такими умниками. Других больше не появлялось. тем более что служба безопасности федерации, как оказалось, не зря ела свою еду пару тех самых анонимов, которые писали мне угрозы, они вычислили и показательно наказали. А что? Ну как с ними поступать иначе? Какой мне смысл позволять подобное поведение в отношении себя? Кстати, один из тех самых умников имел отношение к тому самому профессору Бурну Жаро уже как-то столкнувшемуся с моей наглостью, и посмевшего мне угрожать. Естественно, что когда его взяли в оборот, этот разумный тут же сдал своего нанимателя, этого самого профессора, который никак не мог успокоиться. По сути, он был сам виноват. Как факт, я мог только посмеиваться над тем, что этот разумный попал в собственную ловушку. Как говорится, его за язык никто не тянул». Можно было банально и довольно просто не вмешиваться в ситуацию, а хотя бы попытаться решить всё более или менее спокойно. Он же, видимо, решил, что в данном случае хотя бы так постарается мне насолить или запугать. Но этот разумно явно не учёл общих проблем, которые может получить. Сейчас шло следствие, и мне пообещали, что в случае получения доказательств его вины во всём случившемся, я получу серьёзную компенсацию. Возможно, так и будет, но мне не это было важно. Сейчас мне надо было постараться уйти отсюда, так как необходимо было, чтобы все эти умники хоть немного, но всё же успокоились. Естественно, что когда я получил достаточно большие деньги, то постарался часть из них оставить на анонимном счёте для того, чтобы иметь так называемый неприкосновенный запас. Попутно я решил все-таки прикупить через торговую площадку службы безопасности себе немного оборудования. Пятое поколение я брал только для внутренних модулей моего корабля. Также взял шесть тяжелых пульсаров. Эти якобы четырехствольные орудия были способны вести огонь на достаточно больших дистанциях. Мне было важно усилить оборону своего корабля от москитной атаки, так как у меня подобных возможностей не было. Возможно, кто-то думает о том, что я тут же, подтвердив свое членство на бирже наемников, решил фактически бросить все свои силы на поиск новых членов экипажа? Нет, я не считал это нужным. Начнем с того, что большое количество новых членов экипажа может мне банально навредить. Я не успею вовремя всех их обработать. Хотя, надо сказать, что те же сестры техники пытались мне всучить информацию про собственных родственников. Ну, что подделаешь? У этого народа такие законы, и они теперь банально должны заманить на борт моего корабля других представителей своего семейства, каждое минимум троих, и того шесть каратышек рук. А ведь они были у меня тут ни одни. О чём это говорит? Говорит это напрямую о том, что сложившееся положение мне действительно надо быть внимательнее. Эти дамочки могут тоже сейчас протащить на борт моего корабля не меньше полутора десятков разумных, а те каждый ещё по трое. В результате всего этого получится математическая кривая, и в конце концов этот корабль станет засильем каратышек. Нет уж. Я как-нибудь переживу этот вопрос. К тому же я пока что не собирался увеличивать численность подобных разумных на борту своего корабля. Ну, ни к чему мне это, вот и всё. Пусть над этим вопросом ломают голову другие. У меня же есть и свои интересы. Так что, разобравшись с делами на территории Федерации, я решил, что пришла пора укрепить своё положение в Республике Хагдан, где Самбара Дерруж должна сделать всё правильно. А я этим воспользуюсь. Поэтому я предупредил адвокатов о том, куда направляюсь. И со спокойной душой приказал пилоту улетать прочь из системы Барза. Спустя час после того, как сюрприз всё же начал разгон в сторону выхода из системы, я неожиданно получил звонок от генерала Гара Крона. Во время этого вообще не генерал хотел наладить между нами отношения, предлагая попытаться найти в сложившейся ситуации так называемый компромисс. Конечно, ведь товара я привёз достаточно много. сам оборазличного. Конечно, я и сам прекрасно понимал, что больше подобных распродаж у меня явно не будет. Для этого мне надо сначала каким-то неведомым образом найти опять какое-нибудь корабельное кладбище. Вот только где я это сделаю? Сомневаюсь, что подобное в принципе возможно. Однако есть определённые шансы, которые можно попытаться использовать. Что я и намеревался сделать. Здесь почему-то теперь все уверены в том, что я знаю дорогу к таким сокровищам, а значит, мне следует ожидать появления желающих не только навязать мне свою волю, но и возможно банально проникнуть на борт моего корабля в виде своеобразных шпионов или вражеских агентов, что в первом, что во втором случае меня такие вещи не интересовали, поэтому я сам понимал, что в сложившемся положении Мне надо попытаться избавиться от любых попыток подобного контроля. Это, кстати, был один из вариантов, почему я отказался брать на борт наёмников в ближайшее время. Самым смешным было то, какой ажиотаж полыхнул среди этих разумных, когда они поняли, что могут потерять в результате. Я имею в виду именно те самые подразделения наёмников, ведь такой доход, который я получил с аукциона, для них всего лишь одним сном. и не более того. Поэтому я получил буквально несколько предложений практически сразу, как только закончились торги. За это моя казначей получила ещё один стейк. Больше такие торги проводить не стоит, ведь теперь и дураку понятно, что в данном случае огромное количество денег, которые могли им достаться, ушли на сторону, а это не то, чего бы им хотелось. Как факт, в сложившемся положении она действительно сделала серьёзный просчёт. Открытый аукцион, особенно с таким лотажем вот отожжён. Это не то, чего я бы хотел, поэтому мне придётся снова уйти, не получив в полной мере того, что я надеялся получить. Хорошо, что хоть удалось прикупить тех же самых москитов четвёртого поколения, которые могли мне изрядно пригодиться, иначе я мог оказаться в проигрыше. А мне бы этого не хотелось. Поэтому я приобрёл десяток тяжёлых истребителей четвёртого поколения, звено так называемых торпедоносцев и звено лёгких истребителей, которые могли бы мне пригодиться. И, судя по ажиотажу среди наёмников, который снова полыхнул со всей силы, можно было понять, что эти разумные, узнав о моих закупках, просто и необоснованно обрадовались. Вот только чему радоваться? «Да, я, возможно, что-то и приобрел, что было именно мне надо. Вы-то чего пляшете от радости?» Как только грузы были доставлены на борт сюрприза, мы начали разгон. И тут позвонил генерал. Сначала он, конечно, извинился за поведение своего сотрудника, а потом все же предложил мне его взять. Спрашивается, зачем он мне нужен? «Что за глупость такая?» Ты уже и сам убедился в том, что твой сотрудник полный идиот. Так почему же ты не пытаешься как-то всё же заменить его? Ведь это было бы самым простым решением вопроса. Так нет же. Он опять навязывает мне этого идиота. Уважаемый генерал, я, конечно, всё могу понять. Аккуратно подбирая слова, я принялся излагать ему свою точку зрения, которую он никак не мог понять или как-то признать. Но ваш сотрудник, которого вы мне так старательно навязываете, явно не пройдёт проверку у психиатра. Я же занимаюсь рейсами в далёкие территории, в родине изведанных регионов, а там нужен разумное со стабильной психикой. Ваш сотрудник не проявляет нужной в данном случае способностей. Я не знаю того, почему вы так рьяно пытаетесь именно его навязать в мой экипаж. Может быть, потому что он ваш близкий родственник? Ну так найдите ему какое-нибудь место потеплее, но не на борту моего корабля, как я уже сказал. Я официально заявил через адвокатов, ввиду неадекватного поведения ваших сотрудников, я отказываюсь иметь с вами хоть какие-то деловые отношения, а о каких-либо других отношениях и речи быть не может. Конечно, я немного утрировал, она понимает ситуацию, ведь я открытым текстом заявил ему о том, что это тролль. Может быть, близким родственником и даже, возможно, сыном, Пиеру. Ну, а как еще я могу понять его рвение пропихнуть ко мне на борт именно этого разумного? Ведь ты уже дважды наткнулся на то, что он неадекватен. Дважды? Что еще тебе непонятно в сложившемся положении? Так нет же. Он снова и снова пытается пропихнуть именно этого разумного. Честно говоря, мне хотелось бы посмотреть ему в глаза после такого известия. Но это уже не мои проблемы. Пусть сам как-нибудь с этим вопросом разбирается. Мне же достаточно и того факта, что этот разумный настаивает именно на этом агенте на борту моего корабля. С таким поведением ему не место среди тайных агентов. Он слишком явно бросается в глаза. Больше предложений подобного рода в этот день я не услышал. А через восемь часов мой корабль, окутавшись гиперполем, Ушел из системы Барза. Мы направились в сторону республики Хагдан. Надо было пересечь несколько систем федерации Нивэй, потом несколько промежуточных и выйти на территорию республики. А вот как дела пойдут дальше, это уже дело такое. Так что дорога нам предстоит тоже нелегкая. Если по территории федерации можно пройти без запаски, тем более что с моим рейтингом в 32 единицы, Это особой сложности не составит, так как скидки на пошлинные налоги будут равняться именно 30%, то в периферийных и промежуточных звёздных системах можно наткнуться на какие-нибудь сюрпризы. Как я уже говорил, некоторые корпорации старательно друг с другом конфликтовали, так что можно было в любой момент наткнуться на весьма своеобразный сюрприз в виде какого-нибудь конфликта между корпорациями. А у них были целые эскадры боевых кораблей. Значит, они наверняка постараются ликвидировать того, кто случайно оказался между ними. А мне бы этого не хотелось. Но при всём этом я прекрасно понимаю, что основная проблема как раз-таки связана именно с опасностью таких столкновений. Всё же полноценная эскадра это вам не один или два пиратских корабля. Там можно встретить всё что угодно. Кстати, и пиратов там тоже можно встретить. Тут уж ничего не поделаешь. Так что надо быть заранее готовым. Однако этих разумных можно спокойно сдать службе безопасности как Федерации Невы, так и Республики Хагдан. Эти разумные своими фокусами мешают обоим государствам. В этом случае есть шанс получить то, что мне нужно, и так, как мне нужно. Поэтому я сейчас раздал инструкции и снова пошёл отдыхать. Мне надо было подумать. Особенно мне было интересно вспомнить и обдумать всё то, что я уже знал про жуков архов. Я заметил весьма нездоровый ажиотаж, когда эти насекомые появились на рынке. Конечно, многие рассчитывали на то, что на этот аукцион будут выставлены также и кристаллы архов. Но их не было. Я не такой наивный, чтобы подобное вещество так банально глуг потратить. Но моя задумчивость касалась не этого. Если, например, я снова соберусь отправиться на территорию той же Федерации Нивей, то можно будет пройти через окраину неизведанных регионов по территории анклава Архов, с ними там встретиться и можно будет нанести им весьма неприятный удар. Через ментал нанести удар по жоку тактику, что фактически выведет этих разомных руководства И тогда можно будет с ними справиться без особых проблем и довольно быстро, ведь жут командующий таким кораблём является самым опасным ввиду того, что может достаточно испортить весь праздник одной только командой на подрыв запаса антиматерии. Кстати, это вещество тоже довольно ценное, но я не стал его выставлять на торги, оно мне может и самому впоследствии пригодиться. Например, можно было в случае глобальной опасности выстрелить капсулой с таким веществом в сторону эскадры противника. Если корабли будут находиться достаточно близко друг от друга, то этих разумных ждёт весьма неприятный сюрприз. Мощнейший взрыв накроет всю область, и все корабли, которые там будут находиться, изрядно пострадают в той или иной степени. Поэтому такое вещество пригодится и мне самому. Хотя какой же это вещество, если это антивещество. Но сейчас не это важно. Важно то, что эти ресурсы находились у меня под контролем. Про него никто не знал даже в моём экипаже. Ни к чему это. Кстати, часть денег была потрачена на покупку нейросетей и имплантов пятого поколения для тех же техников. Также я намеревался приобрести подобное оборудование и в республике. Мой офицер тактик тоже должен развиваться. Сейчас мои техники уже находились в медкапсулах, где полным ходом шло восстановление их мозговой ткани. А с регенероном это всё происходило гораздо быстрее. Поэтому ещё пара недель, и можно будет ставить им новые импланты. Благодаря чему эти девчонки станут весьма востребованными специалистами. Правда, что-то с них требовать могу теперь только я. Остальные в данном случае будут только локти кусать. А что? Я на это имею право. И отчитываться перед кем попало мне ни к чему. Пилоты тоже рассчитывали на поблажки, и я их обещал. В общей сложности на покупку нейрооборудования и баз знаний для своего экипажа я потратил почти 500 миллионов кредитов. Приличная сумма, скажу я вам. Но если мне надо сделать так, чтобы возле меня были специалисты высокого класса, то этот вопрос даже не обсуждается... Благо, что за такую закупку я практически сразу получил от корпорации Нейросеть довольно крупную скидку, 10%. Благодаря чему мой казначей неплохо так сэкономил мне деньги. Главное, что в виде бонусов мне удалось приобрести весьма специфические базы знаний. Знаете, сотрудники этой международной корпорации тоже не гнушаются подрабатывать на стороне. Как результат, они действительно предоставили базы знаний, которых в общей продаже нет, и я этому был рад. Теперь мне оставалось только дождаться того момента, когда моя нейросеть полностью активируется, и я смогу всё это изучать. Это важно, очень важно для меня, так как среди этих баз знаний была база знаний Артефакторика и Поиск древности. Эти две базы знаний не имели рангов, но стоили очень дорого. Минимум по 10 миллионов кредитов каждая, ведь благодаря этим знаниям можно было получить огромное количество информации про все возможные артефакты древних, которые когда-либо были найдены на территории Содружества. А это важно. Очень важно, скажу я вам. И недооценивать подобную информацию я бы не стал. Также я закупил полный комплект баз знаний «Техник» до шестого ранга «Техник». Пилот до шестого ранга, инженер до шестого ранга. Попутно были приобретены и базы знаний военных направлений. Штурмовик, десантник, абордажник. Вам, возможно, покажется это все весьма странным, но между этими направлениями все же была разница. Попутно я приобрел базы знаний для управления большими и сверхбольшими кораблями. Также и корабельные орудия по шестой ранг. В данном случае рассматривались все возможные виды вооружения, не говоря уже про обычное ручное. Что поделаешь? Но мне было необходимо получить возможность использовать оружие своего корабля как можно более эффективно. А с этим могли возникнуть сложности, если я буду делать какие-нибудь глупости. Этого я себе позволить банально не мог. И поэтому я и хотел решить этот вопрос как можно проще. Поэтому и получилась такая огромная сумма. И то, учтите, что в данном случае были именно базы знаний, которые по большей части должны были усилить позиции моего экипажа, хотя он у меня сейчас по меркам Содружества и так микроскопический, но есть определенные нюансы. Именно эти нюансы на данный момент говорили именно в пользу моего решения. Посмотрим на то. что предложит мне это бритаголовое красотка на территории Республики. Здесь я что мог всё выжало из моей подчинённой, и она сейчас чуть ли не свысока смотрела на свою бывшую подругу. А после того, что случилось у меня на борту, когда я вынудил этих девошек подписать договора именно так, как мне было нужно, они действительно больше не общались. Между ними возникла своеобразная конкуренция. И теперь этот конфликт только развивался всё больше и больше. Я же в данном случае просто был наблюдателем. Видимо, эти дамочки решили этим соревнованием между собой попытаться всё-таки добраться до моей души, ведь они в последнее время яростно старались продвигать каждое свои интересы и уже совершенно даже и не задумывались о том, что в сложившемся положении Они банально не учли того фактора, что их ссора выгодна именно мне. Ведь стараясь друг перед другом показать своё мастерство и доказать то, что они лучше и эффективнее, эти дамочки лезли из кожи вон. Чем я и пользовался. Скажете, что жестоко, спорить не буду, но в данной ситуации есть определённые мелочи, которые мне нужны. Я видел эмоциональную составляющую девушки из республики И она сейчас старательно готовила целый план действий, чтобы показать свою истинную эффективность, а не все то, что я видел ранее. Честно говоря, сейчас мне хотелось смеяться, но это дело такое, не очень смешное, как можно было бы сказать. Мне было важно получить максимум возможностей, а каким путем, пусть постараются мне это объяснить и доказать. Хотя предвзятое отношение в сторону республики Хагдан никуда не делось. Так как я сам прекрасно понимал главную проблему в сложившемся положении, мне просто деться некуда, особенно тогда, когда речь идёт о подобных вещах. Так что тут ничего не поделаешь, хотят они этого или нет. Сейчас этим дамочкам надо привести мне максимальную пользу. Поэтому я и был спокоен, когда они между собой старательно спорили. Да, Конапрак принесла мне достаточно неплохую добычу. в виде большого количества денег. Теперь мы посмотрим, на что способны республиканцы, когда хотят получить для себя выгоду. Видимо, они действительно хотели получить максимум результата и доказать нео том, что являются лучшими специалистами и профессионалами. Такое было вполне возможно. Так что пусть стараются, я не против, ведь они явно надеются упрочить именно своё положение в моей корпорации. Я никому не мешаю. тем более что сейчас после воздействия чёрной пыльцы эти дамочки не могут покинуть меня или каким-то образом отбросить в сторону мои интересы, а значит им остаётся только одно продвигать мои интересы как свои собственные это факт, и тут ничего не поделаешь. Что же, пусть стараются, я не против. Сюрприз продолжал своё движение сквозь гиперпространство, а я пошёл немного расслабиться в ту самую комнату, где у меня было подобие природного уголка. Всё-таки я действительно чувствовал какое-то единение с этими растениями. Именно поэтому и хотел побыть с ними наедине. Мне уже надоело чувствовать эту волну различных чувств, которая буквально вилась вокруг, как нечто непонятное и даже сумасшедшее. всё только по той причине, что меня действительно подобное отношение к вопросу банально раздражало. Ну а как иначе? Я действительно чертов себя очень плохо, особенно тогда, когда пытался прочувствовать территорию вокруг себя. В звёздной системе Барза, где проживает миллиарды разумных, это было очень сложно, а я привык ощущать опасность. Тут же к моему кораблю тянулись десятки нитей внимания, которые банально не давали мне покоя, как факт я действительно переживал себя и уже с большим трудом сдерживался. Поэтому, когда я вошёл в помещение этого ангара, то буквально радовался этой возможности, как ребёнок. Это ощущение покоя и тишины, пронизывающее всё вокруг, даже это самое рукотворное озеро и небольшой ручеёк, который здесь течёт, чтобы создать так называемый круговорот воды, давали возможность чувствовать себя действительно отдохнувшим. Здесь я медитировал и успокаивал свой разум, ведь он продолжал развиваться. Конечно, теперь не такими рывками, как раньше, но по крайней мере вполне себе спокойно. Уже перед отправкой в республику я попросил казначея выложить на продажу через анонимных продавцов на закрытом аукционе Пару моих картин, сделанных на хитине, видели бы вы глаза девушки, когда она увидела эти изделия. Правда, я так и не понял того, почему она именно так отреагировала, но для меня было важно только то, что в данном случае я имел возможность проверить информацию, ведь мне все старательно рассказывали о том. Я имею в виду и глобальную сеть содружества, и самого пилота, который старательно выбирал данные неизвестно откуда. В которых говорилось именно о том, что подобная настоящая ручная работа очень ценится в содружестве. Ну вот и посмотрим, если это правда, то в данном случае я имею возможность дополнительно зарабатывать деньги, а закрытый аукцион в данном случае позволит мне действовать как можно быстрее и эффективнее. Посмотрим на всё это позже. Сейчас же мы направлялись на территорию Республики Хагдан. Хотя я знаю, что маршрут не будет простым, скорее всего, по дороге мы с кем-то встретимся. Я прекрасно чувствовал несколько линий внимания, которые тянулись ко мне. Надеюсь говорить о том, что они буквально пылали ненавистью, мне не к чему, так что в данной ситуации я действительно чувствовал угрозу. Так это или нет, в данной ситуации для меня не имеет значения. Для меня было важно только то, что в сложившейся ситуации я действительно ощущаю явную угрозу. К сожалению, отследить тех, кто может направиться вслед за сюрпризом, в данном случае было довольно сложно. В этой звёздной системе постоянно десятки, а то и сотни кораблей уходили и приходили, причём в самых разных направлениях, поэтому отследить их было практически невозможно. Так что вариантов у меня просто не было. придётся действовать наобум а уж как себя будут вести все остальные это дело такое дело будущего